А сон мне, кстати, приснился удивительный. Будто вот он я, лежу в камере на грубо сколоченных деревянных нарах, и понимаю, не я это. Вернее, не совсем я. Одна оболочка от меня осталась. Хвости, мясо, кишки, печенка-селезенка. Все на месте. Но рулю всем этим не я. Как будто в твой любимый автомобиль, знакомый тебе до последнего нипеля влез какой-то очень сильный амбал, задвинул тебя на пассажирское кресло, посоветовал не отсвечивать и пытается управлять твоей тачкой. Пока еще не важно, так как водить не умеет, но очень быстро учится, прямо на глазах осваивая незнакомое ему транспортное средство. «Кто ты?» — спросил я так, как спрашивают во сне, не голосом, мыслью, наверное. И получил ответ. «Ты знаешь, ты сам меня пригласил». Я собрался было возмутиться, мол, не приглашал я никого, и вспомнил. «Стена Кремля, обыск. Я очень не хочу, чтобы у меня нашли кровь затона. Я подумал тогда, мол, хорошо бы, если б мой бесценный артефакт умел прятаться в мое тело так же, как бритва. И потом стрельцы его не нашли. Получается, не потерял я его. Он по-прежнему при мне. Вернее, во мне. В правой стороне груди кольнуло. Не сильно, но чувствительно. «Верно», — произнес в моей голове беззвучный голос. «Я давно хотел себе сильное тело. Только кто ж пустит в него без приглашения?» «Вот ты пустил, наконец-то». «Теперь извини, но тебе придется уйти. Лучше не сопротивляйся, тогда не будет больно». «Уйти?» — растерянно произнес я. «Да», — прозвучало в ответ. «Не бойся, ты ничего не почувствуешь, если не будешь мне мешать». И внезапно я ощутил, что новый водитель моего тела становится больше, заполняя собою весь салон. При этом, что самое страшное, я сам становился частью его — растворяясь в этой напирающей со всех сторон субстанции, алой и горячей, как стремительно густеющая кровь. Я попытался заорать от ужаса и бессилия и проснулся. Где-то с минуту я лежал на спине, переводя дыхание, словно стометровку пробежал, и ощущая при этом, как по лицу стекают вниз капли холодного пота. Ресница же чушь такая. Хотя в ночь перед казнью это неудивительно. Неприятное все-таки событие, нервное и, возможно, болезненное если тут принято, согласно славным старинным традициям, перед повешением развлекаться колесованием преступников или ненадолго на колых сажать. Хотя надо признать, что во сне была доля здравого смысла. Может, и вправду кровь затона во мне. Я закрыл глаза и принялся мысленно прозванивать себя, как перед серьезной битвой. Голова в норме, конечности в норме, сердце — хм. Я пощупал пульс и обнаружил странность, Будто каждый его удар отдавался эхом по венам. Или же это во мне бьется второе сердце, и сейчас его удары пытаются попасть в ритм моего. Это мне уже сильно не понравилось. Прозвон есть, по сути, зондирование себя переразвитой сталкерской интуицией. И сейчас-то интуиция орала бы в голос, если б могла говорить. Но уже и без этого было понятно. Да, кровь затона проникла в меня и сейчас пытается срастись со мной, чтобы подчинить своей воле. Чтобы стать мною. оно ну, вылазь!» — сказал я негромко, обращаясь к тому, кто пытался синхронизировать свое сердце с моим. «Зачем?» — думаю, чтобы просто заменить его собой, а мое отключить как старый ненужный аппарат, подлежащий списанию. Естественно, никто из моей груди не вылез, только сердце забилось чаще. Так разумная тварь молотится о прутьях клетки, когда к ней подходят с ружьем и очевидными намерениями. Я почувствовал, что начинаю задыхаться. Похоже, артефакт решил форсировать события и тупо поскорее меня грохнуть. А ведь я считал его своим другом. И как-то вдруг резко вспомнились мне слова генерала Грачева. «А ты идеалист, легенда зоны. Я, например, уже давно не верю в бескорыстную дружбу. Думаю, ты скоро узнаешь, что этому артефакту нужно от тебя на самом деле». Вот и узнал. Подлый арт. Все это время втирался в доверие, как вампир, который не может войти в дом без приглашения. Втирался и ждал моей мысленной команды, которая ему оказалось вполне достаточно, чтобы попытаться заполучить себе мое тело. Ладно. Попытаюсь я сделать то, чего никогда не делал. Просто сейчас подумалось мне, что если бритва свободно входит в мою руку и также свободно выходит из нее, не причиняя вреда моему телу, то, может, она сумеет безопасно вырезать из меня подлый артефакт?» А бритва словно ждала команды. Ладонь правой руки пронзила жуткая, но уже привычная боль, которой я даже успел немного претерпеться. И вот мои пальцы сжимают рукоять ножа, клинок которого направлен мне в грудь. Если кто-то думает, что это простое дело воткнуть в себя пару дециметров стали, то он очень ошибается. Сопротивляется организм такому к себе отношению. В него природой заложено любить себя, холить, лелеять, оберегать от боли и страданий. А уж втыхать в себя разные острые штуки вообще противопоказано. инстинктом самосохранения это называется. И с ним мне сейчас предстояло договориться. Как и с бритвой, которая априори не может причинить вред своему хозяину. То есть в руку влезть — пожалуйста, а тушку резать — ни в какую. Я это кожей почувствовал, когда, расстегнув бронекостюм, Приставила стрелье ножа к точке, расположенной чуть ниже вросшей в меня пластины, подаренной букой. То есть кожа натянулась больно, а дальше нож не идет, хоть убейся. «Ну, пожалуйста», — шепотом попросил я, — «надо из меня аккуратно одну тварь вырезать, причем так, чтобы меня не угробить. Сможешь?» Бритва явно колебалась. Вибрировала, аж рукоять слегка нагрелась. Будто прикидывала. «Справлюсь, не справлюсь» и вдруг внезапно, словно решившись, вырвалась из руки и полностью ушла в мое тело. Я вдохнул, а выдохнуть не получилось, потому что такой жуткой боли я, пожалуй, еще никогда не испытывал. Казалось, будто внутрь меня проникла стая пираний, и теперь резвится во мне, словно в аквариуме, пожирая все съедобное, что встретится на пути. Я слышал, как хрустят мышцы под их зубами, как трещат ребра, когда они протискиваются между ними, и как, словно струна, вибрирует позвоночник, когда они лупят по нему своими хвостами. Воображению свойственно в определенные моменты рисовать психоделические картины, объясняющие происходящее. Иначе запросто можно свихнуться, наблюдая, как твоя грудная клетка трещит и ходит ходуном, словно резиновая. Я был уже готов реально вырубиться от адской боли и ощущение, что тебя выжирает изнутри стая чудовищ, как вдруг кожа у меня на груди треснула И из образовавшейся широкой дыры вывалилось нечто, похожее на осьминога с клизкого и черно-красного от крови. А следом из раны выпала бритва, в которой практически не осталось свечения цвета чистого неба. Устала. Выдохлась, вырезая из меня артефакт, успевший отрастить щупальца, чтобы лучше управлять живой куклой, неосмотрительно пустившей паразитов в свое тело. Кстати, из меня крови почти не вытекла. Так несколько капель стекли по брюху когда рана затягивалась. Причем стремительно. Любой ктулху позавидовал бы скорости регенерации. И это тоже наверняка заслуга бритвы, которую я, превозмогая боль, взял в руку. «Надо еще немного поработать», — прошептал я. «Совсем чуть-чуть». Дело в том, что щупальца крови Затона еле заметно шевелились. Похоже, хитрый арт просто сбежал из меня от разъяренной бритвы, и фиг его знает, что от него дальше ожидать. Я занес свой нож для того, чтобы прикончить тварь, прикинувшуюся моим другом. И вдруг вспомнил, как он помогал мне. И как совсем недавно спас жизнь, пробив дыру в башке разъяренного вожака Нео. Да, возможно, он просто берег приглянувшееся ему тело. Но факт остается фактом. Если это не просто артефакт, а живое существо со своим разумом и желаниями, то не имею я никакого права убивать его. И не только потому, что у меня перед ним долг жизни. Просто не могу я лишить жизни того, кто не раз помогал мне, даже если это паскудина только что пыталась сделать из меня послушного зомби. Рука не то, чтобы не поднимается, поднялась же, но не опускается, хотя и надо бы. Не надо. Вот оно, то самое ощущение, что во сне. Слов я не слышу, но интуитивно понимаю, что хочет мне сказать этот кровавый шар с пучком слипшихся тонких, поникших щупалец. Кстати, пока арт был во мне, уменьшился он раза в два, по ходу щупло отращивал и того изрядно похудел. Я больше не буду. Ну, зашибись, не будет он. И что мне теперь с ним делать? Снова в свое тело пригласить? Да. Да, сейчас, ага. Рыкнул я, положив руку с ножом себе на колено. Разбежался. Сюда. И я будто увидел, о чем мне пытается сказать кровь Затона. В руку ко мне просится, причем рядом с пиявкой Газира, которая, похоже, после испытания так и осталась в моей руке, как и раньше проявившись на коже в виде татуировки, обвившейся вокруг предплечья. Не поймешь, то ли померла бедолага в ту жуткую ночь на болоте, то ли просто по-прежнему дрыхнет и просыпаться не собирается. Артефакт же метил в район запястья. Да, если он рискнет пробраться выше по руке, ему придется потревожить пиявку. Если она все-таки жива, это будет для него полный трындец. Ну что ж, определенная логика в этом была. — Если только пиявка Газира действительно спит, а не ее окоченевший трупик находится у меня в руке. — Понятно, — сказал я. — Кремлевские-то, если тебя найдут, живо булавой пристукнут. Не любят они неизвестности из мира за красными стенами. — Ладно, — уговорил. — Но учти, что-то подобное учудишь, как сегодня. Мигом в расход пущу. И да, за то, что я тебя отсюда вытащу, долг жизни с меня списывается. Идет? — Да. Я плюнул от досады и ослабил пальцы, державшие бритву. Влезай, мол, обратно в руку. Видишь, не могу я грохнуть эту тварь. И даже вот готов пустить ее обратно, туда, откуда ты ее только что выгнал. Нож замер, словно переваривая инфу, и пытаясь сообразить, не рехнулся ли часом его хозяин. А потом, наверное, тоже, харкнув про себя раздосованно, влез обратно в руку. Да так больно, как никогда раньше. Небось, разобиделся. «Мол, я из него монстра выгнал, а он его обратно решил пустить, сволочь неблагодарная!» «Впрочем, не страшно. Бритва старый боевой товарищ. Побузит-побузит, да перестанет!» «Ну и этот, со щупальцами, ко мне пополз. Еле-еле, того и гляди, конь не двинет. И что с ним делать?» «Пришлось нагнуться и ладонь подставить. Влезай, мол, в руку. Хрен с тобой!» «Влез! Не больно, в отличие от некоторых, а вполне себе деликатно!» Неприятное, конечно, ощущение, когда в ладонь проникает нечто величиной с шарика от пинг-понга, но терпимое, особенно когда успел привыкнуть к резким движениям бритвы внутри своей руки. Я откинулся на груду соломы. Устал. Называется «почувствуй себя чемоданом», когда то в тебя, то из тебя, то снова в тебя, туда-сюда, шастают артефакты, ножи, и явку вот таскаю в себе зачем-то уже давно, пластина из неведомого материала в грудь вросла». «Офигеть, короче! Что я им, медом намазан?» Сил не было от слова «вообще». Вымотали меня последние происшествия, так что я и сам не заметил, как вырубился. И тут же сон приснился. Будто парю я, как некое космическое тело возле кровавой пульсирующей галактики, которая чувствует себя виноватой передо мной. Как я это узнал, без понятия, но ощущение было стопроцентным, будто нашкодивший кот пришел на колени, и смотрит на тебя снизу вверх большими печальными глазами, в которых читается. Извини, фигня получилась, просто очень уж свое тело хочется. На твое больше покушаться не буду, так как обещал, и вообще мне очень стыдно, простишь? — Хрен с тобой, — беззвучно ответил я стыдливой галактике. Простил уже, только не хулигань больше, сиди тихо, и все будет ништяк. Галактика явно что-то хотела ответить, но ее прервал грохот, Словно где-то рядом две железные кометы столкнулись с металлическим лязгом. И от грохота этого я проснулся. Ясное дело, кометы оказались ни при чем. Это проворачивался ключ в камерном замке двери. Я протер глаза и все вспомнил. Ну да, как же, казни! Причем я не удосужился обдумать, что буду делать, дабы не быть повешенным. Резать бритвой палачей точно не стану. Свои же вроде люди, как-никак. А что тогда? как спасать свою шею, к которой я привык за долгие годы и совершенно против того, чтобы ее душили веревкой. Дверь отворилась, и я невольно улыбнулся, увидев толстого человека с харей, полностью заросший волосами, как у йоркширского терьера, только глаза виднеются. Правда, второй, стоявший чуть позади него, был мне незнаком, да и сложно узнать кого-то, если он завернулся в серый плащ чуть не по самую макушку. Г, реально снар!» сказал волосатый, перешагнув порог, и полез обниматься. Полегче шерстяной, с улыбкой возмутился я, когда толстяк сжал мои плечи своими ручищами. Задушишь нахрен. Это я могу, схлепнул расчувствовавшийся шерстяной и, наконец, отпустив меня, отодвинулся. Блин, сейчас расплачусь. Воспоминания нахлынули. Хелло, босс!» механическим голосом произнес его спутник, входя в камеру и скидывая плащ. «Сколько летов, сколько зимов!» Передо мной стояла мужская модель Кио, похоже, собранная из нескольких боевых биороботов этого класса. А вот голова была дизайнерская, сваренная из нескольких бронепластин с отверстиями для подвижных видеокамер, напоминающих рачьи глаза. «Колян, ты...» «Он, чурка не русская, шмыгнул носом шерстяной. «Решил человеческое тело себе вернуть. Собрал из того, что нашел во время вылазок наружу, — Мозг мы совместно из паучьего корпуса в этот пересадили. Получилось хреновенько, перемыкает у него периодически в башке, но главное, что ему нравится. — Ну, привет, Колян! — несколько растерянно проговорил я, привыкая к новой внешности серва, с которым мы в свое время немало повидали всякого разного. — Как вы тут? — Да я вот все при кухне, — похлопал себя по брюху шерстяной. — Отожрался, хотя зомби вроде худыми должны быть. Но, походу, это не мой случай. А Колян при кузнице. Кремлевские сперва косились на импортного механоида, а потом привыкли. Типа, свои мы теперь тут. Но когда писарь прибежал на кухню с глазами по пятаку и сообщил, что стрельцы того самого Снара поймали и поутру его казнить будут, решили мы с Коляном, что это неправильно. «Короче, бегать тебе отсюда надо, босс», — прервал друга Колян. «Местные не шутить, а не считать, что ты шпион и диверсант». «Долбодятлы!» Шерстяной хлопнул себя ручищей по колену. «Да если б Снар сам не захотел, хрен бы они его поймали. А если бы поймали, хрен бы удержали. Но железяка прав. Валить надо однозначно». «Гоу, босс, мы тебя вывести отсюда», — сказал Колян. «Ну, гоу так гоу. Если старые кореши знают дорогу из этого каменного мешка, то почему бы и нет?»